Театр на один день. Малкелы и Перец так и не пошли в синагогу на чтение свитка Эстер. И Гетцу с Гитл пришлось довольствоваться обществом прочих родичей. гетс сжался к охрипшему дяде, прокашлявшему все время молитвы. Гитл же тряслась на костлявых коленях потной тетушки. По окончании молитвы вместе с затопившей переулки толпой Они двинулись на рыночную площадь, освещенную факелами. Ох, тайрыны шомес, дорогие души! Люди, которые в обычные дни кололи дрова, поливали огороды, доили коров и резали скот, сегодня дурачились, как дети. Резник мчал в тачке местечкового равина и оба заходились в смехе реве. У банщицы из миквы перехватило дыхание от хохота. Дабы дать ей продышаться, пришлось снять с нее шубу. Смех заражал всех. От смеха кололо в животе. Он стоял в горле и эхом отдавался в ушах. Подлинный смех, без всяких подделок, ибо в мире еще не раздавался смех невеликих злодеев, нерисованных персонажей. Незаписанный смех за кадром в телесериалах. Мужчины, женщины и дети прыгали через Машварта до Пурия, узкую канавку, в которой горели дрова и смола, в память о яме, вырытой оманом для евреев. «Как мы перепрыгнем через эту горящую яму, оставшись невредимы! Так спасет нас Пресвятой да будет благословен!» ревела святая община – и не было среди них ни одного кто не верил бы в это всем сердцем прыгали все прыгал арри лейб местечковый равин прикрывая от огня свою длинную бороду прыгала его супруга прозываемая лейбице львицей вздымая в прыжке подол платья чтобы уберечь его от языков пламени и выставляя напоказ толстые волосатые щиколотки ты прыгаешь гетц спросил еще без усы и янкелы которого недавно женили он разбежался перепрыгнул через языки пламени и исчез по ту сторону канавы за завесой дыма прыгаешь или нет подначивал Гетца какой то малыш я за тобой ответил гетц и карапуз стрелой помчался вперед не испытывая ни малейшего страха прыгали сыновья Меламеда и делопроизводителя местечковой управы, сватья и даже слепой гешоу Гец подтянул тесемку на штанах, надвинул шапку на уши, глубоко вдохнул, но ноги его словно приросли к земле. Гитл уставилась на него сверкающими глазами. Она устала и проголодалась, но позабыла обо всем — страстно желая увидеть, как брат совершит геройство. «Как мы перепрыгнем через эту горящую яму, оставшись невредимой, так спасет нас Пресвятой да будет благословен!» — прокричал Гец и сорвался с места. Проще простого. Он приземлился дальше, чем предполагал. А Гитл, уже бежала к нему, восхищенно выкрикивая «Как ты это сделал? Как? Скажи мне, Гец, как? Как ты это сделал?» Солнце над Хорбицей зашло в один миг, как будто на небо набросили простыню. Раскрасневшиеся все собрались вокруг огромного костра. Старуха с тяжелой одышкой молила принести из колодца несколько ведер воды, чтобы загасить пламя, уже лизавшие деревянные прилавки. «Гет, сынок, смотри, твоя мама, до да продлятся ее дни, сейчас прыгнет через яму», — сообщил Меламет. Он страдал близорукостью в мире, в котором еще не было офтальмологов. Но даже человек с отличным зрением ошибся бы и подумал, что Малкелы собирается прыгнуть через огонь. Однако это был бритый перец, надевший старое платье жены. Сама Малкеля осталась дома, наедине с подыхающей коровой и душой умершего Ицикла. Дети подбежали к отцу. Гитл стала ныть, что она хочет есть, и добилась того, что перец посадил ее на плечи. Оставив позади рыночную площадь, вся троица направилась к ряду кирпичных домов, принадлежавших богатым местечковым заправилам. У входа в один из них Столпилось несколько молодых парней. «Перец, это ты?» — спросил толстоватый парень со сплетенной из прути в короной на голове. «Перец? Кто это Перец?» — женским голосом ответствовал Перец, помахивая подолом платья. «Я царица Эстер!» Наградой ему стали уважительное хихиканье и мужские похлопывания по плечу. «Что, начнем?» — спросил Ханина, плотник, без большого пальца на руке. Он ударил в барабан, который держал в руке, и все разом затянули песню. Может быть, не самую приятную на слух, однако согревавшую сердца. При первых звуках пения дверь отворилась, и на пороге появилась женщина поперек себя шире с огромной бородавкой на носу. «Эй!» «Менах им нохум пурим шпилерс!» Она возвысила голос. «Перец, ты ли это? Спаси Боже, что ты с собой сделал?» «Суры, Бейли, я знаю, что в доме у тебя полно детей, но вот тебе еще двое!» Улыбнулся Перец и протолкнул гетса и Гиту внутрь. Схватив потными руками руки детей, хозяйка повела их в дом. Одним махом она сняла с гетса его армяк. В доме было светло, как днем. В очаге пылал огонь, горели десятки свечей. Не меньше четырех поколений гостили в доме Парнаса Менаха Менохума. Взрослые сидели в креслах с мягкой обивкой, малышня же теснилась на соломенной циновке. То были причесанные чистенькие дети с пухлыми щечками и мягкими ручками. Вместо того, чтобы... с омерзением рассматривать грязь на лаптях гостей или корчить гримасы, почуяв исходивший от них запах костра, они приняли пришельцев в свои ряды, освободив место для их маленьких попок. А быть может, то было очарование театрального зрелища, обращающего всех зрителей в равных среди равных. Все лица обратились к ковру, на котором должно было состояться представление Пуримшпиля. театра на один день, возникавшего и исчезавшего из года в год. В любой иной день, кроме Пурима, такая презренная деятельность была бы осуждена, как собрание шутов. Однако евреи всегда умели найти лазейку в законах, изобретенных ими для самих себя. Лазейку, именуемую «толкованием». Ряженые взошли на ковер, в порядке их появления по сюжету свитка. Первым был Ханина в роли Глашатая. Он вперил в зал долгий, изучающий мрачный взгляд, а затем улыбнулся и разразился криком. — Гит-пурим-менахим-нохум, да возвысится величие твое! Гит-пурим-суре-бейли, да возвысится величие твое даже больше! От Хозяйка дома прижала руки к груди, одновременно зайдясь в смехе. «Дорогие евреи! Сегодня мы прибыли к вам прямо из столичного города Шушана!» «Гитпурим, Гитпурим!» — ответствовал за всех хозяин дома, поглаживая свою широкую, как топор, бороду. От волнения Гитл вскочила на ноги. Она снова жевала кончик своей косы, выпростов ее из-под платка и облокотившись о плечо сидевшего гетца. Тот был захвачен представлением, а также шатающимся зубом, который он оглаживал языком, что доставляло мучительное наслаждение. Коренной маляр над молочным зубом уже проклюнулся в верхней десне и толкался брата, побуждая освободить ему место. «Не театр перед вами и не цирк, упаси Господь!» — возгласил глашатый без большого пальца. «Но шутки и прибаутки во славу и прославление имени Господня да будет благословен он! Мы представим вам историю из свитка, в которой немало опустим и которой немало добавим. Только посмотрите, кто ожидает нас снаружи! Аганцевельт!» «Весь мир!» Ханина выглянул в окно и издал протяжный свист, как если бы увидел длинную вереницу людей. «Рэп Менахим Нохум», — обратился Ханина к хозяину дома, «среди великого сборища на улице я заметил пьяного царя, умирающего от холода. пустить его в дом!» Менахим Нохум с сомнением покачал головой и втянул в обе ноздри полную понюшку табаку. Дети стали упрашивать его, чтобы он дал свое соизволение. «Ладно, впусти уж», — разрешил он, наконец. Держа в руке длинный сук, изображавший скипетр, сплетенный из прутья короной на голове, с роскошной мантией на плечах, царь хашверош ступил в зал. «Не бойтесь, дети», — успокоил Ханина. «Его Величество выпил только каплю сженного вина». Ну, может, две. Ахаш-Верош недостойным образом упал на престарелую мать Менаха Менохума, рыгнул и растянулся навзничь на ковре. Возгласив плаксивым голосом, что потерял свое драгоценное кольцо с царской печаткой, он тотчас вынул его из-за уха одного из смеющихся детей. — Почему здесь так тихо? — вскричал царь. «А где Бектан и Терыш? Позвать их, пусть поиграют нам!» «Музыка!» — взвопил Ханина, и в зал вошли два молодых человека. Один играл на цимбалах, струнном инструменте с деревянной декой, украшенной нарисованной птицей. Другой дудел в дудку, выточенную из рога. От усталости у Гетца и Гитл уже опускались веки. Кто-то еще хотел зайти в дом, но Ханина захлопнул перед ним дверь. «Знаете, кто это был, почтенные зрители? Злодей Аман!» Одни дети заскрежетали деревянными трещотками, другие, и среди них Гетц Гитл, затопали ногами и стали ругать Амана. «Злодей Аман, собственной презренной персоной, стоит снаружи и переминается с ноги на ногу от холода!» Ханина изобразил Амана. Когда руки его на чреслах, у него мерзнет задница. Прижмет руки к заднице, мерзнут чресла. Что же станет делать? Да пусть прижмет одну руку к заднице, другую положит на чресло. Тут-то понос его и прохватит, так или иначе обе руки обгадит. Что скажешь, хозяин, впустить злодея? Менах им нохом повернулся к молодому поколению. Вам решать. «Впустим, злодея?» Дети молчали, кусая ногти, побаиваясь, как бы не ошибиться с ответом. «Конечно, впустим!» — пришел хозяин на выручку смущенным детям. «Если Пресвятой, да будет благословен, впустил Амана в свой мир, кто мы такие, чтобы не пускать его к себе в дом впурим «Аман!» — громко закричал он, и все застучали растопыренными пальцами по полу, надрываясь в крике В комнату проворно вбежал злодей Аман, которого изображал шляпник Шмерл, худой еврей с глазами на выкате и острой бородкой. Он оступился и растянулся на ковре. Потолок чуть не рухнул от громового улюлюканья. «Ой-ой-ой, ваше величество!» — проговорил Аман гнусавым голосом Шмерла. «Есть один народ, разбросанный рассеянный между народами, так я бы повязал их всех вместе, кривоносых и сопливых, корыстолюбивых мошенников, мужей добродетельных жен, отцов миловидных дочерей, великих в Торе избранный народ». Короче, всех бы их собрал, да и изжарил в их собственной крови. «Если уж заговорили о жарке, — неожиданно обратился царь к Сурибейли, — в этом доме найдется что-нибудь пожевать?» Шмерл Аман встал между ними, словно пытаясь не дать им сойтись в схватке. «Ваше Величество, я говорю о народе, который неплохо бы истребить. Я готов уничтожить их самолично, если мне будет заплачено десять тысяч серебром». «Кстати, о серебре». взглянул царь на Сурибейля через плечо Шмерла. «Что это там на серебряном подносе?» Хозяйка вынесла актерам круглый каравай собственной выпечки. Сладкий запах разнесся по комнате. В животе у Гетца заурчало, когда Аман отломил от каравая кусок, и как ребенка стал кормить царя Ахашвероша, продолжая... капля по капле вливать в его уши яд своих нашептываний касательно жидов, отзываясь с издевкой обо всем, о субботе и обрезании, о днях женской нечистоты и омовении в микве, особенно же о длинном носе, которым Господь благословил еврея. Однако его величество погрузился в сон, и Аман обратился к детям. Им он рассказал, что ходил к ведунье и спросил ее, в какой день умрет. Та ответила, в еврейский праздник. Аман перепугался и спросил, в какой еврейский праздник. И она ответила, когда б ты не умер, день этот будет еврейским праздником. От смеха Минах и Мнохум аж прослезился, будто на похоронах. А тем временем женщины отламывали куски от каравая и отделяли детей. Гец целиком затолкал в рот свой кусок, испещренный крапинками изюма. Кусок гидл он крепко зажал в руке, потому что та, несмотря на вопли актеров и громовой хохот, задремала, положив голову ему на колени. И тогда вошла царица Эстер. Она изящно ступала, посылая во все стороны всем воздушные поцелуи. Волосатые толстые икры выглядывали из-под платья. «Кто это, чтобы это могло быть?» — угрожающе перешептывались взрослые. «Это перец-каменотез». «Перец? Мастер по надгробиям? Да как можно? У него же дети, слыхано ли такое? Так не делают, даже если сегодня пурим. Бороду брить нельзя». Перец повернулся к шептунам. «А ком это вы там сплетничаете? А переце? Так я его шлемазла, я такого отлично знаю. И постараюсь, чтобы у всякого, кто плохо о нем отзовется, было написано на надгробном камне «Здесь похоронен еврей-сплетник, отошедший в мир иной, получив пинок под зад. А теперь, простите меня, музыка». Эстер пробудила Ахашвироша ото сна с помощью пары звонких пощечин и пустилась с ним. в пляс. Кроме одного дряхлого старика, продолжавшего сетовать о мельчающем поколении, публика захлопала в ладоши и перестала обсуждать бритые щеки Переца. Гец не мог присоединиться к плясавшим, потому что рука его служила подушкой, спавшей у него на коленях сестре. Перец с любовью улыбнулся ему и подмигнул. Никогда еще он не вел себя так раскованно. Танцоры освободили место на ковре для злодея Амана. «Евреи, поклонитесь мне!» — повелел тот публике. «Быстро всем преклонить колени!» Снова раздался шум трещоток. Публика весь голос выражала свое возмущение Аманам. «Знайте», — сказал Ханина, «что в столичном городе Шушане лишь один еврей был храбр, как вы, еврей мордыхай На ковре появился еще один актер в вышитом кафтане и феске. «Аман!» — выпрямив спину, воззвал к Аману Мордыхай с красным от холода носом. «Чтоб скорпион и пчела ужалили тебя вместе!» Аханина разъяснил для детей. «От укуса пчелы помогает ледяная вода, а вот от укуса скорпиона вода горячая. Тому же, кого ужалили и скорпион и пчела, Тому ничем не помочь. «Как же мне избавиться от этого наглого еврея?» — вопрошал и жарить его? Сварить? Запечь в печи? Может, повесить?» «Пройдусь-ка я меж деревьев и подумаю». «О, а вот олива!» — он махнул рукой Ханине. «Олива, олива, можно мне сделать из тебя виселицу для Мордыхая?» «Нет, ибо сам будешь повешен на ней». отвечал Ханина. «Найду себе другое дерево», сказал Аман и обозрел публику. «О, а вот смоковница!» И он повернулся к хозяину дома. «Смоковница, смоковница, можно мне сделать из тебя виселицу для мордыхая?» «Нет, ибо сам будешь повешен на ней удовлетворенно», ответил ему Минах и Мноху. Аман стал обращаться ко всем зрителям, и каждый, в свою очередь, отказывался от того, чтобы из него изготовили виселицу для Мордыхая, приговаривая «нет, ибо сам будешь повешен на ней». Тем временем Ханина подбросил к потолку веревку, обмотал ее вокруг балки и спустил свободный конец вниз. Заметив веревку, шмеру Аман замолчал и принялся кусать губы. Поняв же, что его собираются повесить, он стал просить у царя прощения и предлагать тому свою жену в кухарке, а сыновей в конюхе. Царь был непреклонен. Аман стал молить сжалиться над ним хозяйку дома, детей, упал на колени и попросил прощения у почтенных матрон, сидевших в обитых тканью креслах. И те почти отозвались на его мольбы. О, Шмерл, какой великий артист! Хоть он и играл ненавистника евреев, но сумел удостоиться больших симпатий публики, нежели все его товарищи по труппе. У Ханины, палача, Аман попросил позволения проститься с детьми, но тот ответил, что в этом нет необходимости, ибо все десятеро его детей будут повешены вместе с ним. Залезая на стул и готовясь сунуть голову в петлю, Шмерл пел и лил слезы. Настоящие слезы. Многие плакали вместе с ним. уж первую ступень нога моя, в последний путь на эшафот ведет стезя меня. Осталась лишь мольба одна к тебе, палач почтенный, чтоб боли слух мой не пытал трещоток треск презренный. Полная тишина воцарилась в комнате, когда Шмерл Аман собственными руками затянул петлю на своей шее. «Почтенные!» «Это конец злодея Амана, ненавистника евреев», — возгласил Ханина, который искал для себя царство, а обрел петлю висельника. К изумлению зрителей Ханина выбил ногой стул, и Аман повис на веревке, задыхаясь и дрыгая ногами в воздухе, руками же пытаясь ослабить петлю, затягивавшуюся на шее. Из последних сил он прохрипел год майн гот, варум фар ласту мих! Боже, бог мой, почему ты оставляешь меня?» Тело его изогнулось, содрогнувшись в последнем трепетании, и голова упала на грудь. Толстый язык выпал изо рта, тело покачивалось между потолком и полом. Среди зрителей все замерли, Никто не пошевельнулся. Все глаза, не мигая, смотрели в одну сторону. Не слышно было ни вдоха, ни выдоха. Сердца перестали биться. Мир застыл на месте. И вдруг крики. Суребейле падает в обморок. Менахем ноху истошно орет. Гитул просыпается и заходится в плач, не понимая, что, как и почему. Гец протягивает ей ломоть хлеба, который сохранил для нее. Она одним ударом выбивает хлеб у него из рук и отбрасывает в сторону. Ничто не помогало. Не то, что Шмерл открыл глаза и знаком показал Ханине придвинуть к нему стул. Не то, что Перец стал объяснять взвинченной публике, что это всего лишь трюк, который они выучили у трупа бродячих артистов. На Суре Бейле вылили ведро воды. Однако, открыв глаза и увидев перед собой Шмерла, которого уже вынули из петли, Она заорала, словно увидела черта. Пуримшпилеры были вынуждены раскрыть тайну своего трюка. Шмеру разделся и показал систему веревок, обвивавших все его тело. Одна веревка была обвязана вокруг талии, как пояс. От нее по спине поднимались на перекрест веревки к плечам. На затылке была сделана петля, которой и крепилась веревка, спускавшаяся с балки. петляжа в которую он просунул голову, была имитацией, которая никоим образом не могла затягиваться. «Даже ребенок смог бы проделать этот простой трюк», — заявил Перец. «Гетц, иди сюда!» Гетц поднялся с места. «Молодец, сынок! Гетц сейчас вам покажет, как это делается! Музыка!» Цимбалы и Дудка играли быструю мелодию, пока Перец снимал с сына рубашку. Честь всех актеров подвергалась испытанию. Они были обязаны успокоить разгоревшиеся страсти и должным образом закончить представление. Грудная клетка девятилетнего ребенка зримо проглядывала меж грубых веревок, повязанных на голое тело. Он просунул шею в петлю обманку, и хотя она неплотно прилегала к горлу, немного задохнулся. «Где-нибудь давит?» — с тревогой спросил отец. Гетц покачал головой в знак отрицания и проглотил слюну. Через считанные минуты механизм был готов к действию. На него вновь надели рубашку, так что все выглядело в совершенном порядке, прикрепили теменную петлю к длинной висельной веревке и поставили гетса на стул. — Перец, смотри, чтобы это не закончилось плохо, эти ваши игрища, — предупредил Минах и Мнохум. «Спустите его оттуда! Бога ради!» — выпалила красивая женщина, стоявшая у окна. Прикрывая глаза руками, она смотрела на ребенка, которого собирались повесить. Гитл что-то закричала брату, стремясь его приободрить. «Готовы? гетс готов? Эйнс! Цвей!» Перец выбил стул. гетс издал шутливый крик и закачался на веревке. Снова тишина, снова все замерли, снова мир застыл на месте. На сей раз из-за девятилетнего ребенка. Точно как Шмерл, Гетц далеко высунул язык и уронил голову на грудь. Дети смотрели на него с недоумением. Они отроду не видели повешенного. Во взглядах же взрослых смешались трепет, восторг, тревога. Им не раз и не два доводилось видеть повешенных. В некоторых случаях речь шла об их родственниках, казненных по приказу Магната. Гитл в смущении издала знакомую свою невнятную присказку — дыр-дыр-дыр-гр-гр-гр-гр. Поперхнулась и посмотрела вокруг, словно проверяя, помнят ли все, что именно ее брат наложил на них чары безмолвия, что ее брат качается сейчас в петле. «Скажите-ка мне», — расколол отец Гетца тишину, «слыхивали вы о повешенном, поздравляющем вас и желающем счастливого Пурима?» Он легонько коснулся ног сына. «Гит-Пурим!» — надорвал гетс горло в крике и вытаращил глаза. Все засмеялись и захлопали в ладоши. Громче же всех хлопал перец. Он закрутился на месте так, что подол его платья развивался в воздухе, а затем отвесил публике поклон. Ханина затряс дребезжащую жестянку и возгласил. «Сегодня пурим, а завтра нет! Где этот праведник, что тотчас встанет и грош в моей руке оставит? Последний шанс! В будущем году пурима не будет, ибо придет мессия!» и тут С улицы донеслись крики. — Гой прибыл! Гой приехал!